Глава 15 Офицер достал мобильный телефон и набирал номер Нодара. Выслушав его распоряжение, согласно кивнул, убрал аппарат и повернулся к Дронго. «Вам разрешили встречу с Чхеквадзе. Только сам приедет к Мирабу, чтобы с вами побеседовать». Нодар просил сказать, что вам не нужно ездить в МВД. «Хорошо», — согласился Дронга. «В таком случае возвращаемся домой». Они сели в автомобиль и развернулись в обратную сторону. Когда проехали два квартала, водитель обратил внимание на странный Ниссан, который ехал за ними, от здания фармацевтической компании водитель свернул боковую улочку и неsan пронесся мимо кажется нам сели на хвост, но потом поняли что мы их заметили и уехали доложил водитель после этого они покрутили по городу еще около часа чтобы убедиться в отсутствии всяких наблюдателей и и лишь затем отправились к дому мираба где их уже ждал Виталий Чиквадзе, бывший помощник генерала Горгенидзе, офицер полиции, с которым погибший генерал работал все последние годы. Чиквадзе был высокого роста, красивый, подтянутый, с пышными темными усами. Он был в штатском костюме, надеть который его, очевидно, попросили сотрудники надар дар. Гость сидел в гостиной и стремительно поднялся, когда туда вошел дронга «Добрый день», — протянул руку дронга «Я хотел с вами поговорить. Извините, что заставил вас сюда приехать. Меня обычно называют Дронго». «Виталий Чиквадзе», — отчеканил офицер. «Садитесь», — предложил Дронго, — «вы были в последние годы помощником генерала Гургенидзе?» «Да», — ответил офицер, усаживаясь на место. «Я был его помощником». «Я понимаю, что о покойниках плохо не говорят, но, может, вы смогли бы охарактеризовать вашего начальника его слабые и сильные стороны». Умный был человек, сразу ответил Чихквадзе. Дисциплинированный, толковый, грамотный. Очень отличался от других работников полиции, его все любили и уважали. Настоящий мужчина был, гордый, честный, смелый. Это его положительные качества, согласился Дронга отрицательный. «У него были отрицательные черты характера?» «Не было», — убежденно ответил Чиквадзе. «Только положительный. Он был такой сильный». «Только этого не хватало», — подумал с нарастающим раздражением дронга «нарваться на экзальтированного офицера полиции, который к тому же был влюблен в своего руководителя». «У каждого человека есть положительные и отрицательные стороны», — пояснил он. «Вы работали с генералом несколько лет. Может, сумеете вспомнить о его недостатках? Поймите, я, спрашивая об этом, не из праздного любопытства. Мне нужно знать, каким был он в чтобы понять, почему его убили». «Ясно», — чуть нахмурился Чиквадзе. Он был очень смелый человек. Вы уже говорили, нет, не в том смысле. Он был слишком смелый, никого не слушал, никого не боялся. Честный был. В нашей полиции давно не было таких офицеров. Он был вспыльчивым или рассудительным человеком. «Скорее рассудительным», — подумал, решил Чиквадзе. В последнее время вы не замечали ничего странного в его поведении? Может, он изменился, стал более нервным, переживал? Мы все изменились», — философски заметил Чиквадзе. «Но он был такой, как всегда». «И вы ничего не замечали? Работы у нас много было. Больше ничего не замечал. «Ваша верность погибшему генерала вызывает уважение», — кивнул Дронга — «но я не собираюсь писать о нем статью или перечислять в некрологии его заслуги. Мне важно понять, почему его убили, что именно произошло». он многим мешал сразу сообщил Чиквадзе. Такие люди всем мешают вот поэтому его и убили. Вы были вместе с ним в последней командировке, уточнил Дронга, поняв, что необходимо задавать более конкретные вопросы. Мы ездили в Вашингтон в составе делегации. Он вел себя нормально, конечно, Он всегда умел себя держать. Знаете, какой человек был? Настоящее золото, настоящий мужчина. Мне говорили, что во время командировки между ними генералом Аситошвили постоянно вспыхивали ссоры. Вы не были свидетелем таких размолвок. Они не ссорились, они спорили о своих делах. Нормальный спор двух генералов, разве мужчины не могут поспорить? Могут, но у них были разные позиции по договору о приглашении сюда американских специалистов. Кто вам сказал? Слегка удивился Чикватзи. Вы знаете, как генерал любил свою родину, как хотел, чтобы Грузия была свободной. Не сомневаюсь, но, по моим сведениям, у него бывали споры тактического характера с генералом Аситошвили. Ваш начальник считал, что военные слишком форсируют события. Разве не так? Военные часто ничего не понимают, презрительно заметил Чиквадзе. У них лозунг «Дэй, беги!» Им нужно больше денег на технику и на оборудование, больше зарубежных гостей, чтобы пускать пыль в глаза. Им нужна маленькая война, чтобы все видели, какие они герои. А полицейским нужен мир. И мы лучше других понимаем людей, потому что каждый день общаемся с обычными гражданами. Мы знаем, что у людей совсем другие проблемы. — Говорят, что большинство ваших офицеров, которые были с вами в командировке, поддерживали Аситошвили. — Кто говорит? — сразу спросил Чиквадз. — Вам наверняка об этом рассказали сами военные. В коридоре послышался шум чьих-то голоса. Приехавшая новая пара охранников сменяла прежних. «Вы бывали в доме Гургенидзе?» — поинтересовался Дронго. «Много раз. У него такая хорошая семья. Мне говорили, что вы его дальний родственник. Верно, но он был достаточно принципиальный человек, чтобы не придавать значение такому факту. Ни при каких обстоятельствах, даже во время боевых действий». Гургенидзе мог впустить к себе незнакомого человека через черный вход? Не знаю, думаю, что нет. Но если ему нужно было сделать так, чтобы никто не узнал об их встрече, он мог бы впустить человека через черный ход. Вы когда-нибудь поднимались к нему через внутренний двор? Нет, никогда. Я всегда входил через парадную дверь. Но у Гургенидзе могли быть причиной, по которым он не хотел посвящать свои секреты членов семьи? Понятно. Вы знаете, кто первым прибыл на место происшествия? Об этом знают все близкие семье люди. Несчастная жена генерала позвонила его младшему брату Аптандилу Гургенидзе, Попросила его приехать, а уже затем позвонили в полицию и в скорую помощь. «Вы не приезжали в тот день, генерал? Когда я узнал о случившемся, сразу приехал. Я был дома, когда мне позвонили». Поэтому оделся и поехал. Как только вошел в дом, сразу увидел Афтандила Гургенидзе и заместителя министра национальной безопасности Теймураза Чхенкелли. Мы вместе сделали опись документов в кабинете генерала. Трупа уже не было. чеквадзе тяжело вздохнул. Мы были с ними как братья. Я его очень уважал. «Вы сделали опись документов?» «Мы забрали все бумаги, которые хранились у него в кабинете. Документы и бумаги мы перевезли в МВД к полковнику Унжи Бладзе. На следующий день их просмотрели. Ничего особенного в них не обнаружили. Прижал Афтандил и тоже смотрел все документы вместе с нами». «Вы знали, что дочь генерала Ангур-Генидзе работает в представительстве американской фармацевтической компании?» «Знал», — сразу нахмурился Чхивадзе. «Вам не понравился мой вопрос?» — уточнил Дронга «Не понравился», — кивнул Чхивадзе. «Вы в чем-то подозреваете моего погибшего руководителя?» «Почему вы так решили? Мне важно знать, насколько он был осведомлен». «В чем осведомлен?» — зло спросил у Чайквадзе. «Нужно было знать генерала, чтобы понять, как он злился, когда ему стало известно, что его дочь взяли на работу в фирму, где она практически ничего не делала, получая большую зарплату. «Почему же он не настоял на ее увольнении?» «В Этере были большие проблемы с мужем», — пояснил Чхеквадзе, «поэтому отец не стал настаивать на ее увольнении». Ему казалось, что, занявшись работой, она отвлечется от своих проблем. Ее муж — карьерист и бабник. Этере не хотела терпеть рядом с собой такого слизняка. «Вы знаете, по чьей рекомендации ее приняли на работу?» «Об этом знали все близкие генерала, супруга Гурама Мирцхулавы, ее подруга». «Нет», — остановил его Дронго, «вы же знаете, что это неправда». Чиквадзе нервно дернулся, отвернулся и ничего не спросил. «Кто рекомендовал Этери Гургенидзе на работу в эту компанию?» Повторил вопрос дронга «Только не рассказывайте сказкой о ее подруге. Не забывайте, я имею возможность узнать более точную информацию от самого господина Мирцхулавы». Вейднер выдавил Чиквадзе. «Я рекомендовал туда Брэд Вейднер, руководитель филиала фонда Карнеги в нашей стране» почему он это сделал чеват захотел что-то сказать но промолчал почему он так заботился о дочери генерала чехват замолчал отвернувшись говорите попросил дронга нам нужно установить истину о чем говорить если вы все знаете я рекомендовал «Вейднер, да? Он хотел оказаться полезным ее отцу, да?» «Мне сообщили, что Брэд Вейднер и его заместитель уехали месяц назад в Америку и вернутся в Тбилиси через несколько дней. Вы встречались с ними в Вашингтоне во время вашей командировки? Я не спрашиваю, утверждаю». «Откуда вы знаете?» — встрепенулся Чайкванзе. «Мне рассказали, что однажды Гургенидзе вошел в номер генерала Аситошвили и заявил, что ненавидит услужливых американцев. Не думаю, что он имел в виду услужливого официанта или любезного портье. Скорее, генерал говорил о типах вроде Бретта Вейднера, «Вам мне это?» — сообщили, вздохнул Чехаквадзе. «Все верно. Вейднер начал искать нас. Едва мы прибыли в Америку. Он все время пытался встретиться с генералом, но мы ему не давали разрешения. Он нам постоянно звонил и однажды все-таки встретился с нами на приеме. Вот тогда генерал и разозлился». А тут еще Аситошвили, которого подгоняли американцы. Нужно было видеть, как нервничал Гургенидзе. «Поэтому вы и поспорили с помощником Аситошвили?» — спросил дронга «Вам и об этом тоже известно». Чихвадзе шумно выдохнул. А вы хорошо поработали, господин дронга у меня действительно был конфликт с помощником Аситошвили. Только мы не поспорили, а поругались. Они решили, что могут над нами издеваться, а Аситошвили торопили американцы, а его помощник рассказывал всем о нашей нерасторопности и медлительности, из-за которых может сорваться подписание договора. Все было так серьезно? Горгенидзе не хотел подписывать документы? Генерал поехал туда, чтобы подписать все документы. Но он настаивал на четкости юридических формулировок. Когда к вам напрашивается в дом гостей, Вы должны знать, сколько они будут в вашем доме, каковы их права и обязанности. Шалва Александрович говорил, что нельзя стремительно избавляться от российских баз и так неистово желать создания здесь баз американских. Да, нельзя постоянно зависеть от большого брата, любил говорить генерал, но нельзя и ссориться с одной стороной в угоду другой. Рискованно все время дразнить русских, тем более приглашая сюда американцев. «Не уверен, что все ваши политики и генералы думают так же», — в сердцах произнес Дронго. «Не думает, потому что им все равно», — согласился Чхеквадзе. «Ашалва Александрович все принимал слишком близко к сердцу». «Как вы думаете, он мог сам застрелиться?» «Нет, не мог», — гневно отрезал Чик Ванзе. «Но он мог не выдержать такого давления со всех сторон. Вы знаете, как его доводили?» «Он был очень гордый человек. Один раз уже подавал заявление об отставке, ушел преподавать в университет. Но потом вернулся, когда его попросили. Какой человек был? Вы даже себе представить не можете, сколько у него было друзей по всей республике и даже в Москве, в других городах. Вы знали его друга генерала Кудрябцева? Конечно, знал. Очень представительный мужчина прижал к нам, мы его встречали. Вы бы слышали, как он говорил о нашем генерале. Клянусь, я сам убил бы тех, кто доводил генерала до такого состояния, кто над ним все время издевался. Вы можете назвать их имена? Журналисты разные писали о нем всякие гадости, Называли его русским шпионом, когда он говорил, что маленьким государством нужно помнить о балансе отношений с большими державами. Обзывали его политической черепахой, которая движется к целим медленным шагом Ругали его, высмеивали. По рассказам близких, генерал не выглядел сентиментальным или ранимым человеком. Он все скрывал никогда и никому не говорил о своих проблемах чеквадзе огорченно махнул рукой было заметно что он сильно переживает смерть недорогого ему человека вы знаете о смерти полковника Н. джибладзе спросил дронга об этом написали все наши газеты «Как вы думаете, убийство Гургенидзе и взрывы машины Джимбладзе как-то связаны друг с другом?» «Наверное, связаны. Но я ничего не могу сказать определенно. Лишь Джимбладзе я не был так хорошо знаком, как с генералом Гургенидзе. «А он очень хорошо о вас отзывался». Рассказывал мне, что вы один из самых храбрых офицеров полиции, о двух ваших ранениях. Возможно, он знал меня лучше, чем я его, — невозмутимо отозвался Чиквадзе. Дронго посмотрел на часы. Было уже довольно поздно. Он поднялся со своего места. спасибо господин Чиквадзе. «Вы мне очень помогли!» Офицер недоуменно посмотрел на него и, поднявшись, пожал ему руку. Затем, пробормотав слова прощания, вышел из гостиницы. дронга остался один. Несколько минут он обдумывал все сказанное ему помощником генерала Ангургенидзе. Затем достал свой мобильный телефон и набрал номер надара «У меня к вам просьба», — торопливо проговорил он, соединившись с ним, — «пожалуйста, сделайте для меня до завтра список номеров телефона, по которым генерал Горгенидзе говорил в день своей гибели. Мне нужны все, кому звонил он сам и кто ему звонил. Если такое возможно, конечно». «Постараюсь», — мрачно пообещал надар завтра эту информацию вам привезет тамара а почему я не видел я сегодня она работает с документами гургенидзе ответил надар у меня не так много людей господин дронга чтобы прикреплять к вам сразу несколько офицеров спасибо Учту ваши замечания на последующие несколько дней. А, кстати, как успехи у сотрудников ФБР? Какие у них могут быть успехи? Они отправили на лабораторный анализ образцы металла от машины Джимладзе. Проверяют балкон в квартире генерала Гургенидзе. Одним словом, работает по прежним канонам больше полагаясь на науку и опыт, чем на собственную голову и умение мыслить. Впрочем, эта беда касается и всех нас. «Пожалуйста, не забудьте про список телефонов», — напомнил дронга «Еще мне нужны все разговоры господина Чайквадзе в день убийства его шефа».